Островков до затерянных рифов скудно оживляли эту безграничную водную ширь, зато густо усыпанную к юго-западу от пути пионера бесчисленными островами Маршалского и Кораллинского архипелагов. Здесь, над огромными безопасными глубинами, стремясь выгадать несколько часов в борьбе с обгоняющим подлодку солнцем, капитан пустил в ход все резервы пионера.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 На время погружённые в другие мысли, и опять пытались завязать разговор. Длинный узкий стол, покрытый красным сукном, стоял посредине помещения, но никто не занимал вокруг него мест. И у буфета, заставленного блюдами с лёгкими закусками, пирожными и сластями и бутылками с водой, не было обычного шума, весёлой толкотни, шуток и смеха. Пришли докладчики,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 в различных областях и глубинах океана, о результатах магнитных и гравиметрических измерений, о процессах и законах льда образования в Антарктике, о первом в истории науки случае наблюдения воочию подводного вулканического извержения. Все эти открытия и наблюдения, по словам Шелавина, вписывают новую блестящую страницу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 в областях его любимой науки. Он говорил о бесчисленных вновь открытых видах, родах, семействах и даже классах животного мира океанов, о жизни, строении, питании глубоководной и придонной фауны, о небычайном значении открытия живущих доселе в глубинах океана плезиозавров, остатков животного мира далеких геологических эпох, о замечательном открытии нового класса золотоносных моллюсков, которые, благодаря работам Цоя, превратятся в неисчерпаемый источник золота для нуж советской страны и о неизвестных до сих пор науке гигантских крабах. Под конец зоолог настолько увлекся, что председатель должен был несколько раз напоминать ему, что его время давно истекло. «После зоолога», — говорил Козырев, —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 и самоотверженности сделала возможным для советской науки достижение всех этих побед. С сердечной теплотой он отозвался о профессоре лорд Кипонидзе, напомнив, какой ценой и с каким риском для жизни он добыл материалы о плезиозаврах, реликтах мелового периода, о профессоре Шилавине, который едва не погиб при исследовании горного лабиринта в Атлантике